Глава вторая. Выслушав сбивчивую речь юноши, профессор подозрительно оглядел всех троих. И зачем вам это нужно? Только не говорите мне, господин Реордан, чтобы вдруг воспылали жажда знаний и заинтересовались древними легендами. Ройс помялся, потом все же выложил свои рассуждения. Профессор хмуро выслушал его, покачал головой. — Бездоказательно, бездоказательно, мой юный друг. Нельзя строить выводы, опираясь на два случая. Предлагаете дождаться следующего? Не выдержал Ройс, но тут же сник. Простите, профессор покачал головой. Эх, молодость такая нетерпеливая, но ты прав. Если есть хотя бы один шанс, что ты прав, мы терять время не можем. Ты о своих предположениях, о говорил кому? Директору Рекару. Я слышал они призванную решили позвать. Призванную? нахмурился профессор. Когда? А вы не знаете? удивился Ройс. нет. А директор, похоже, никого в это не посвятил. Так когда она прибывает? Так об этом и речь жаром заговорил юноша. Я говорил директору о своем предположении, но он, кажется, ничего о них не сказал. Иначе призванная поторопилась бы. А так она приезжает через четыре дня на рейсовом корабле. Это может быть поздно, пробормотал себе под нос профессор. В том случае, если ты прав. Ух ты, теория магии! Все разом обернулись на крик. Оказалось, что Филоне надоело сидеть и слушать, и сейчас она старательно изучала обстановку вокруг. Ради всех богов, ничего там не трогай, заволновался профессор. Там есть уникальные книги, а ей ещё времён старой империи. но ведь вы же преподаете историю магии, а не теорию, удивленно захлопала глазами Филона. Эмилиса ухватила девушку за руку и чуть ли не силой вернула в кресло. Профессор, признанный в мире магии специалист по теории заклинаний, чтобы их составлять, не нужно обладать силой. Ой, простите, профессор. Ничего, ничего. Слабо улыбнулся Кардигайл. Я уже давно смирился с тем, что не смогу использовать собственные заклинания, зато другим помогаю а даже написал несколько монографий по теории проектирования заклинаний. Правда? А вы мне подарите одну книгу с автографом? Филона радостно захлопала в ладоши. Тебе зачем? устало поинтересовался Ройс. Как зачем? удивилась Филона. Буду подружкам показывать, И ни у кого нет книг от авторов с автографами, а у меня будут. Ну да пробормотала юноша, «Хвастаться! не читать же. А что? Растерялась филона? Их еще и читать можно. Там же какие-то закорючки непонятные, всякие линии, схемы. Я думал, это просто такие артефакты для магии. Эмилия посмотрела на растерянную филону очень подозрительным взглядом, но ничего говорить не стала. Профессор же слегка усмехнулся. Потом все же поднялся и достал из шкафа одну из книг. Быстро что-то написал на ней и протянул девушке: "Вот. может быть, вы все же не только будете хвастаться ею подругам, но и прочитаете. Возможно, тогда мир магии обретет нового талантливого мастера". Ройс не выдержал и расхохотался. Филона, прищурившись, глянула на него. А вот возьму и прочитаю, и стану магом. Тогда ты еще пожалеешь о своем смехе. Ройс в ответ на это заявление рассмеялся еще сильнее. "Напрасно вы, юноша, смеетесь», — заговорил профессор. "Талант у вашей подруги безусловно есть. Минутку". Профессор достал из ящика стола небольшую стекляшку, похожую на монокль, и изучил сквозь нее всех троих. "Да?" Я прав. Из вас троих у нее лучше всего структурированная сила и очень большой объем энергии. Если она серьезно займется развитием, то станет очень сильным магом. Пока же вы просто личинка, которая, если постарается, сможет стать прекрасной бабочкой. Лили, личинка Филону филона от отвращения. Уберите ее с меня. «Уберите!» она вскочила и замахала руками, пытаясь себя что-то стряхнуть. "Профессор, чтобы стать магом, кроме таланта нужны еще мозги", меланхолично заметил Ройс, когда Милиса наконец-то успокоила Фелона. "Ты прав", кивнул Кардегайл. "Вот, дали же боги талант". Предложение осталось неоконченным, но все поняли, что хотел сказать профессор. Тут он вспомнил, о чем шел разговор изначально. что касается вашего вопроса, она просто молодой человек, вы не доверяете взрослым. Все эти вопросы мне уже задавали. В частности, брат вашего друга господина Леройса приходил. Брат Торана? Он самый. Так вот, есть одна подходящая легенда, но, во-первых, о сожженных сердцах там и ничего не говорится. Просто об убийстве, э, невинной девушки для обретения могущества. Вообще-то это о таком во многих легендах говорится. да вы и сами, если в детстве читали сказки, наверняка слышали о них. Выпить кровь невинной девушки, кивнула Мелиса, что-то вспоминая. Именно. Я, кстати, сразу об этом спросил. Так вот, кровь иссел, и никто не сливал. Во-вторых, девушки не были, э мибильные, в третьих, описываемые в легендах действия требовали серьезной подготовки. "Но ведь это же просто легенды", удивился Ройс. Профессор хмыкнул. "А молодой человек, все легенды имеют под собой какое-то реальное основание. Я сам разработала несколько заклинаний, основываясь на древних легендах". Профессор встал и достал с полки большой сложный лист развернул на столе. "Вот, одна из магических схем, которая необходима для действий с человеческими жертвами". Все трое ребят с интересом склонились над сложнейшим чертежом, даже Филона заинтересовалась. "Ничего себе", удивилась Милисса. "И это обязательная печать, если маг хочет использовать всю силу жертвы", заметил профессор. Если же применяется что-то новое, то она будет еще сложнее. Никаких магических печатей, на месте убийства магии не нашли, вздохнул Ройс. вот потому-то я и не поверил, что это ритуал. Никакой ритуал невозможно провести без хотя бы такого вот минимума. К тому же сами видите сложность чертежа. Обычно маги делают свои дела в заранее приготовленных комнатах, где основные печати вырезаны на полу. Сами понимаете, что в спешке такое не начертишь, а малейшая ошибка может привести к катастрофе. Оно ведь убитых девушек могли принести, а начала было Милиса и сама же поняла глупость предположения. Слишком большой риск нести их откуда-то Профессор, скажите, а что это за ткань? Стоило ненадолго отвлечься от Филоны, как то та же продолжила изучать кабинет, суя любопытный нос во все щели. На этот раз ее внимание привлек плащ, висящий на вешалке у двери. Она его чуть ли не обнюхивала. "Я такой никогда не видела?" Кардогель хмуро глянул на нее, вздохнул, но решил, что проще ответить. Самая обычная, но обработанная специальным составом, который делают из сока одного дерева. Ткань тогда становится водонепроницаемой. Недавно появилась. Я себе прикупил парочку плащей, очень удобно. И в дождь не промокает. Ой, как здорово! Филона даже в ладоши захлопала. А можно этим соком кружева обработать на платье? Знаете, как бывает неудобно, если они намокают, «Нельзя!» — терпеливо отозвался профессор. Они потеряют цвет. Да. Тот, я смотрю, плащ не подходит к вашему костюму. Я думала, у вас просто вкуса нет а тут... А если плащик покрасить? Бестактность девушки Кардыгаил пропустила мимо ушей: «В дождь, краска сойдет!» Покрасить и покрыть, накрыть этим вашим соком потеряет цвет. Фу, какая гадость. Девушка отдернула руки от плаща, достала платок и старательно их вытерла. Что касается вашего вопроса, профессор твердо решил игнорировать выходки Филоны и не обращать на них внимания. То я, конечно, рад, что вы так переживаете за судьбу своих друзей, Но все же хочу заметить, что это может быть опасным. Лучше все же доверить дело призванной. Профессор. Но она приедет только через четыре дня. Тогда ваша гипотеза о том, что убийства происходят строго спустя неделю. Профессор задумался. ни в одной легенде такого не вспоминаю. Любой ритуал, кстати, ограничивается одной жертвой. Для них не требуется последовательность жертв. Но я слышал, что чем больше жертв, тем больше выигрыш в силе. Кажущийся, молодой человек, кажущийся, вы никогда не задумывались, почему никакие маги не проводят такие ритуалы, если это так выгодно? Запрещено законом, неуверенно поинтересовался Ройш. ну, это само собой. Но ведь есть преступники. Почему вы думаете, что не бывает преступников-магов? На самом деле, ни один ритуал не имеет постоянного действия, а вместить больше силы, чем позволяет имеющийся резерв, невозможно. И какой смысл приносить жертвы, если вся полученная сила все равно уйдет в воздух? Профессор помахал рукой. На самом деле, жертвы приносят в том случае, если для какого-то Действие требуется больше сил, чем есть у мага. Печатями. Маги направляют силу в свои заклинания, питая их не от себя, а от жертв. "Оно нужны сложные печати", задумался Ройс. "А без них это обычное убийство", кивнул профессор, совершенно лишённый смысла. да, ещё, у жертв, насколько я понял, вырезали сердце. "У еще живых?" Милиса побледнела и поспешно отвернулась, а вот Филона, кажется, просто не поняла, о чем идет разговор, занятая изучением пола. "Торрен об этом не говорил", пробормотал Ройс, сам испугавшись. "Так вот, следов крови не нашли. Значит, выпили?" Все же нашла в себе силы поинтересоваться Милиса. Профессор развел руками. Профессор развел руками. С моей точки зрения, это какое-то сумасшествие, а поступки сумасшедших предсказать невозможно. Так что мой вам совет: оставьте это дело тем, кто им должен заниматься. Профессор Кардигайл Ройс замялся. Если через два дня появится еще один труп, я себе этого не прощу. Что ж, похвально. Тогда давайте так: Все же вам опасно заниматься этим без присмотра. Вы держите меня в курсе ваших поисков, а уже я буду выходить с вашими сведениями на директора. Все же мне поверят больше, чем вам, если что. Да и совет какой никакой дать смогу. Ройс радостно вскочил. Профессор, огромное вам спасибо. Вы просто не представляете, как нам поможете. Хорошо, хорошо. — рассмеялся мужчина. Не могу же я оставить своих учеников в опасности. Что бы я ни сказал, вы же все равно стали бы искать этого сумасшедшего. Вот видите? А так хоть под присмотром будете. Еще, наверное, стоит заглянуть кое-в какие книги. А может, убийца и сумасшедший? Но кое-что мне покоя не дает. — Профессор, полагаете, что за этим что-то стоит? есть одна мысль. Если я прав, то это вовсе не ритуал. Надо только заглянуть в личные дела убитых девушек. Если я прав, то вам сюда соваться точно не стоит. Но хотел бы я ошибиться. Ладно, все, идите. Надо подумать. Но, профессор. Все-все, я сказал. Если что, узнаю, скажу. Пока же мне не хочется никого обвинять. Тем более обвинить придется. Такого человека Все, идите. Профессор решительно выставил ребят из кабинета, в замке провернулся ключ. Герой с досады чуть стену не пнул, вовремя сообразил, что хуже сделает только себя. Интересный плащ, пробормотала Филона задумчиво. Точнее, очень интересная ткань, из нее столько всего сделать можно. Тебя вообще кроме тряпок что-нибудь интересует? Не выдержала Милиса, хотя до этого спокойно переносила все выкрутасы новенькой. Ты хоть понимаешь, что мы говорим о серьезных вещах? Ты понимаешь, что убили двух девушек? Я тоже о серьезных вещах говорю, обиделась Филона. Милиса махнула рукой. "Ройс, что делать будем?" "Откуда я знаю?" извини, Лиси. «На друзей уже бросаюсь. Просто. Мелисса успокаивающе положила руку на плечо другу. Я понимаю. Призвано это, чтоб ее...» Ройс отвернулся. Неужели так трудно приехать пораньше? наверняка сидит сейчас у себя и ни о чем не переживает. Я устала, вдруг захныкала Филона. И домой хочу. Отстань еще ты. Иди вон к госпоже клонье, и обнимайся с призванной. Хам, а вообще мне интересно. Я тоже хочу, чтобы меня похвалили. давайте найдем убийцу. Интересно. В чем он убивал? Р-р-р! Мелиса даже отшатнулась от друга. — Еще одно слово про одежду, и будет еще один труп. Не кричи, высокомерно попросила Филона. Я просто подумала, как этот ваш, ну этот, который ножом резал, он же весь перепачкался в крови, наверное, интересно, как он отстирывал одежду. я вот помнится однажды порезалась, так потом платье выкидывать пришлось. А оно, знаете, сколько стоило. Вот и ему, наверное, выкидывать пришлось. мне прикажешь пожалеть убийцу? Подожди, Ройс. Эмилиса нахмурилась. Да дурый но сейчас она дело говорит. Ты же слышал, что сказал профессор? Крови действительно должно быть много, и не зависит от того, ритуал там был или просто сумасшедший призвился. Почему тогда маги не обнаружили кровь? Они должны были ее обнаружить. Значит, значит, убивали не там? Меня спрашиваешь? Это к Торину вопрос. Ройс замер. Первое место убийства мы посетить не сможем. Зал сейчас закрыт. да и за прошедшие дни там уже куча народа побывала, и занятия проходили. А вот склад? Идемте». Я домой хочу, снова заныла Филона. "Иди", буркнул Ройс. "А мне страшно. Тогда не иди". Больше не обращая внимания на нытье девушки, он уверенно зашагал в сторону черного хода лицея, выходящего во внутренний двор, где стояли хозяйственные постройки. Во дворе пришлось потратить некоторое время на поиски рабочего, отвечающего за рубку дров, а потом заговорить ему зубы, чтобы получить ключи от склада старой мебели, которую приготовили для отправки в печь. Склад представлял собой солидное помещение, не очень высокое, но просторное. Старую мебель уже успели сжечь дней пять назад, и сейчас он стоял полупустой. Только у задней стены лежали новые кандидаты на отправку в огонь. Эмилиса огляделась и поежилась, глянула на пол в центре, именно там, по ее представлению, и произошло убийство. Второй почесал голову, И прошел вокруг свободного пространства, рассматривая не очень ровные и очень грязные деревянные полы. Даже если кто захотел бы тут рисовать магическую печать, ему пришлось бы сильно постараться отмыть и выровнять полы, пробормотал он. Да и печать быстро не нарисуешь, Лиси. Ты же видела магическую печать. за сколько ты ее нарисуешь? Девушка задумалась. Тут же ошибаться нельзя. Если все делать тщательно, то часов за пять с перерывами. Но маги люди опытные, наверное, они быстрее справятся. И все равно не меньше четырех часов, если рисовать без перерыва. Ройс еще раз оглядел пол. Значит, все таки не ритуал. Неужели профессор прав? Кого он заподозрил? Как думаешь, Лиси? Не знаю. Такой человек, директор, председатель попечительского совета это твой отец, что ли? А мой отец отказался от этой должности, когда ему ее предложили как самому большому спонсору лицея. Ее сейчас занимает Джерри Верт. Папа говорит, что при Хинди ещё тот но вот убийца. Я встречалась с ним пару раз и не верю, что он смог бы кого убить, тем более ножом. Однажды он порезался, так чуть в обморок не упал. И все равно. Хотелось бы с ним поговорить. Угу. А чего? Делов-то. Пойдем и поговорим. Нас сразу и пустят, и поговорят. Сарказм сарказом Елиса выдала неподражаемой интонацией. Да и о чем говорить будешь? Мы вас тут в убийстве подозреваем, господин Верт. Не сознаетесь? Вы это сделали или нет? Рой столь рукой махнул, признавая правоту подруги. Огляделся, заметив отсутствие Филона рядом, и обнаружил ее у дальней стены, рассматривающую старую мебель. "Эй, ты чего там делаешь?" красивая, протянула она. «Жалко такое сжигать? Тебе жалко Филона? Это не наряды. Зато на стульях такая ткань мягенькая. мы уходим." Филона поспешно отошла от мебели, огляделась вокруг, задержалась в центре, рассматривая что-то под ногами. Поэтому из склада вышло последний. А Милиса взглянула на небо и вздохнула. достанется мне дома, я же не предупредила, что задержусь после занятий. За тобой карету посылали. Милиса только вздохнула. Ройс, ты же сам помнишь, А наши прошлые задержки? Мы то на час задержимся, то к морю убежим, то еще что ты придумаешь. А зато скучать не доводилось. Но из-за этого карета за нами посылать перестали. Все равно мы на них и не ездили. Ха, я думал это все в прошлом, усмехнулся Ройс. — Сейчас ты из той хулиганки превратилась в на редкость благоразумную и послушную девушку. — Скажешь что же, фыркнула Милиса, слегка покраснев. Ой, а вы встречаетесь, да? вылезла Филона. Ройс наградил ее убийственным взглядом, полностью проигнорированным девушкой. Вздохнул. Иди ты, к призванной, платье шеей. Тебе легко говорить иди, а я устала, между прочим. А до ворот лицея Осталось немного, а там поймаем пролетку и уедем. Все равно далеко. Слушай, а ну чего ты от меня хочешь? Филона вдруг шагнула к нему, обвела его шею руками, повисла и томно закатила глаза. Возьми меня. Намелисос споткнулась, едва не загремела, распахнув глаза, закашлялась. Ройс ошерешенно замер не в силах даже пошевелиться. Чего? прохрипел он, отчаянно пытаясь собраться с мыслями. «Ну, возьми меня, снова протянула девушка. Куда? Не нашел ничего лучшего, Ройс, сам понимая глупость вопроса. На руки, конечно, серьезно, как дурачку, разъяснила Филона. Я устала. На Мелиссо вдруг напал кашель, и она поспешно отвернулась, пытаясь с ним справиться. "Зачем?" совсем растерялся Ройс, лихорадочно пытаясь сообразить, чего вообще от него хочет эта сумасшедшая. Нести меня. Я книгу читала. Там был такой прекрасный рыцарь, он влюбился в девушку, и однажды, когда она гостила у него в замке, она устала бродить по коридору, «Возьми меня!» — попросила прекрасная Брунгильда храбрый рыцарь тогда взял ее на руки и понес. разве не чудесно куда понес?» Справившись с кашлем заинтересовалась Мелиса Филона замерла потом отлипла от троицы и нахмурилась на лице явственно стала видна усиленная работа мысли не знаю Растерянно отозвалась Филона. Я еще не дочитала. Тут Милиса не выдержала. Зажав рот, она бросилась обратно в лицей, от которого они не успели далеко отойти. И оттуда донеслись сдавленные не то рыдания, не то смех. Сам Рой торопливо отошел от Филоны, и с безопасного, как ему казалось, расстояния она посматривал на нее. Я это «Пролетку поймаю и приеду, после чего бегом припустился к воротам. "Злой он», — вздохнула Филона и повернулась к вернувшейся Милисе. "Неужели я не достойна того, чтобы меня носили на руках?" Милиса торопливо отвернулась, ее плечи затряслись от сдерживаемого смеха. Она наконец ей удалось взять себя в руки. А вот никак не пойму, кто ты такая, выдала она. Только только составишь о тебе мнение, как ты выдашь нечто такое, что хоть падай. Мой папа говорит, что я гений, а мама, что в настоящей женщине должна быть загадка, выдала Филона, подняв палец. Только я не пойму, что значит настоящая женщина, а бывает не настоящая, чем Как думаешь, а настоящая отличается от ненастоящей? Наличием загадки, хмыкнула Мелисса. А лучше с дороги отойди, наш кавалер возвращается. Поймать пролетку у лицея не представляло никаких проблем. Извозчики постоянно дежурили неподалеку от входа. Все же здесь не столица республики, и очень немногие из родителей учеников могли позволить себе отправлять карету за детьми. Зато извозчики хорошо зарабатывали на этом, иногда даже устраивая потасовки за право работать на таком выгодном маршруте. В Маригате извозчику ни за что не позволили бы въехать на территорию лицея, недовольно поджала губы грубый филоны. Тогда тебе пришлось бы идти пешком от доворот. Филона посмотрела на Милису, потом на пролётку, Смерила взглядом расстояние до ворот. Скорее бы папа мне карету купил, тогда не придется позориться на этом убожестве. Амелиса неожиданно обиделась. Я постоянно так езжу, хотя у меня есть отдельная коляска. Филона промолчала, хотя, возможно, потому, что как раз рядом замерла коляска. Ройс помог девушкам забраться, а сам сел напротив давайте я вас по домам развезу, а сам к Торну съезжу. Хочу выяснить, что он узнал. «Он и сам завтра все расскажет, буркнула Мелисса. Чего торопишься, Лиси? Время у нас остался только завтрашний день и послезавтра, буркнула девушка. Убийство все происходили ночью, если ты помнишь. А ты только подставишь Торна, И вызовешь лишнее подозрения у его брата. Потом нам уже ничего узнать не получится. Подумав, Ройс вынужден был признать правоту подруги, но все равно остался недоволен. В результате досталась Филоне за ее манеру совать нос не в свои дела. Та отнеслась к критике на удивление спокойно, даже перебивать не пыталась. Уже в конце, когда Ройс выдохнулся и глянул в его сторону, Прости, что ты там говорил про мои наряды, которые меня только и интересуют. Я немного задумалась и прослушала. Ройс раскрыл рот, закрыл, снова открыл. А тихонько постановила от смеха рядом. И только в темных глазах Филона застыло выражение невинного удивления человека, искренне не понимающего, что тут вообще происходит вот юноша обреченно махнул рукой. Ты где живешь? куда вести?" "А ты не знаешь?" во взгляде искреннее изумление. "Как это можно не знать, где живет она? Папа купил особняк у моря, за аллеей." "Я знаю," вмешалась Милиса, опасаясь, что Ройс сейчас сорвется, Она столькой сердитой выглядел Впервые на ее памяти кто-то сумел так довести приятеля. Девушка перебралась на сиденье рядом с Ройсом и развернулась к извычку, объяснила, куда ехать. Тот понятливо кивнул и щелкнул кнутом, подгоняя коня. Вот они выехали за территорию лицея и пролетка свернула к морю. Вырвалась из-за к холму, свернула за него и устремилась к побережью. Под колесами шуршал гравий. Милиса вернулась на место. Филона. А ты и вправду видела, призванную?» Как тебя? Важно кивнула та. даже подружиться хотела, думала, через нее сделать себе скидку на наряды. Но она со мной даже разговаривать не захотела. Филона сердито надулась, но тут же задумалась. Она сказала, что я слишком много о платьях говорю. Но ведь я старалась убедить ее перестать носить эти ужасные штаны. Я поняла, поспешно перебила ее Мелиса. Ты ей помочь хотела? Скажи, а ты что-нибудь знаешь про то дело с убийством посла? Конечно, знаю. Ужас форменный, представляете? Говорят, этот посол переоделся моряком и бродил ночью по гостиницам. Вот его и прибили. зачем ходил? Искал кого-то или прятался от кого-то? Госпожа Разирина Она постоянно ходит в салон госпожи Клонье, считает, что посол прятался, а госпожа Луреса уверена, что искал. Некоторые, правда, другие предположения делали, но госпожа Разирина, жена важного сенатора, потому многие согласились с ней, а у госпожи Луресы муж очень сильный маг, и поэтому она не боится госпожи Разирины и осталась при своем мнении. Эмилия закатила глаза. «А призванная Что говорит? И ничего не говорит. Она не ходит в салон, представляете? Ее сама госпожа Разирина звала, но эта невоспитанная посмела заявить, что у нее есть более важные дела, чем впустую обсуждать вещи, в которых не разбирается. А госпожа Разирина очень обиделась, очень. И попросила госпожу Клонье никогда эту невоспитанную девицу в салон не забывать. Призванная, наверное, все локти себе искусала от досады. да, согласился Рой с каким-то пустым голосом. наверное, страшно переживает. Вот-вот, но так ей и надо. В следующий раз не будет пренебрегать приглашениями самой госпожи Разириной. А ты и вправду хочешь найти убийцу? А тебе то что? удивился вопросу юноши. «Помочь хочу, обрадовала всех Филона. Я, когда призванный сказала, что тоже также смогла бы найти убийцу, она согласилась, что у меня таланта даже больше, чем у нее. мне только лень тогда было, потому и не стала искать. А сейчас вот захотелось, правда? Можно? Нет, рявкнул Ройс, но тут же взял себя в руки. Я хотел сказать, что это скучно и неинтересно. Вредено. Ты просто не хочешь, чтобы я нашла этого вашего убийцу. Ну, как знаешь. Тогда я сама найду. Вы с директором не поговорили? Вот с него и начну. Прямо утром к нему и пойду. Ладно. Ройс чуть из пролетки не выпал, представив такое. Ты тоже поможешь нам? Нет. Это вы будете помогать мне? Герой несколько раз вдохнул и выдохнул. Ладно, мы поможем тебе разыскать убийцу. Ага, только хватать его вы будете, а то я боюсь. Хорошо. Только ради всех богов не надо завтра идти к директору. Давай соберемся, все, обсудим ситуацию и тогда решим, что делать. Несмотря на то, что усадьба, которую купили родители Филоны, находилась дальше домов всех, первым отвезли все же ее. Ройс в ответ на замечание Милисы, что ей ехать ближе и лучше сначала ее доставить домой, чтобы не возвращаться, прошипел что-то про то, что за себя не отвечает и не гарантирует, что не привезет к дому Филоны и ее труп. Я и пяти минут не выдержу с ней наедине. Пожалуйста, Лиси, не оставляй меня. А Милиса удивлённо посмотрела на приятеля. Паника в его голосе была явлена, не наигранной. На территорию усадьбы их пропустили без проблемы. Слуга у ворот едва разглядел в пролетке госпожу Филону, сразу распахнул створки. Ройс помог девушке выйти. Филона благодарно кивнула. Но прежде чем уйти, сообщила: "Вы, господин Риордан, очень громко в пролетке разговариваете. Я чуть не оглохла. А представляете, каково пришлось несчастному кучеру, в отличие от карет, ему слышны все разговоры пассажиров, бедняги". Филона уже давно ушла в дом, а Роис так и стоял у двери, раскрыв рот потом посмотрел на кучера, на небо, что-то пробормотал себе под нос и с опущенной головой поплелся к пролетке, сел рядом с Мелисой и тихонько рассказал про последние слова Филона. "Ну и кто после этого дурак, а кто умный", закончил он. "Завтра уже весь Торей узнает, что мы решили отыскать убийцу. Надеюсь только что до родителей эти сплетни не дойдут". Всю оставшуюся дорогу ребята молчали. Милиса, как и Ройс, тоже признавала свое вино. в довершение всего, Ройсу еще и дома досталось за задержку. Родители, памятуя его прошлой выкрутасы, не очень поверили, что он просто с друзьями посидел, поговорил.